Глава 14. Почти весь следующий день был занят сборами и дорогой в Академию. Суета и тревоги после пережитого утомляли, заставляя всех срываться друг на друге. Но я держалась до последнего, и разозлило меня совсем другое. Мы ехали небольшой колонной. Магобиль с охраной впереди, дальше наш магобус, карета лекарской помощи с тремя приходящими в себя бедолагами-студентами и еще несколько могобилей охраны. Увидев количество сопровождающих, я невольно задумалась, сколько всего не знаю, какие еще покушения могла пропустить. Выходило, что за неделю ситуация обострилась сильнее прежнего. Вот только обсудить это было не с кем. От Конрада ответа добиться не удалось. Он сослался на Налсура, мол, наш декан-перестраховщик у него и спрашивай. Я не поленилась, уточнила и получила тот самый заряд злой бодрости. Налсур, выслушав меня... Попросил не забивать хорошенькую голову глупостями и посвятить все свое рвение преподаванию. Я ничего не ответила, хотя проклятие уже вертелось на языке. Пришлось как послушные девочки с хорошенькой головой затаить обиду, не то что вызывает желание отомстить немедленно, а холодную, рассчитанную на терпение. Налсур хотел сделать меня мудрее, и у него получилось. Все в порядке? – спросил Конрад, поймав меня после разговора. Налсур будет страдать. Ответила я, глянув из подлобья. Конрад передернул плечами и отступил, протянув небольшую коробку с моим любимым печеньем. Он, как выяснилось, тоже быстро учился. В магобусе уселся со мной, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, предупредив: Спящих не бьют, а я уже почти. Ты все еще не прощен, напомнила ему я, поедая печенье. И однажды придется проснуться. Он сунул руку в карман куртки, вынул оттуда термос и протянул мне со словами: Это теплый чай, чтобы ты не ела в сухомятку. И да, я помню, что ужасный человек. Но гораздо веселее злиться на меня бодрого, тогда смогу вступить в спор и дать жару. А сейчас никак. Я ужасно слаб. На сколько баллов от одного до десяти? Уточнила я, забирая термос. Девять, — моментально сориентировался он. Так что удовольствия от обиды не получишь. Ладно, — вздохнула я. Отоспись и приди в себя, чтобы потом мы могли ругаться с огоньком. «Обещаю», — ответил Конрад, подмигнув, и почти сразу уснул. «В академию мы приехали ближе к вечеру. Эллиса, Александра и Даниэля отправили долечиваться в лекарское крыло, а я позвала Яру с рисопсом Бубликом к себе на это время, пока ее документы не были оформлены до конца, и вопрос с поступлением в академию оставался открытым. Татис вызвался помочь нам с багажом, а Конрад, переговорив с Налсуром, отозвал меня в сторону для разговора». «Я должен на пару дней уехать. И не могу сказать, куда именно, но обещаю, что вернусь и с новой силой буду молить о прощении. Привезу тебе сюрприз. Ты ничего мне не должен», — ответила я, пожимая плечами и старательно скрывая разочарование, тем более отчитываться. «Пусть так», — кивнул он. «Но я хочу, чтобы ты знала, как буду скучать. Не паникуй, нас никто не слышит. Вот, возьми». Он протянул мне сложенный в четверо лист бумаги. «Здесь руны для экстренной связи. Если понадобится оставить важное сообщение, наговори туда. Информация сохранится, я не отвечу, но прослушаю, как только смогу». «Снова твои технологии», — нахмурилась я, забирая листок. «Зачем мне это?» «Надеюсь, не зачем», — ответил он. «Но мне будет спокойнее, если руны останутся при тебе». «И, пожалуйста, не переставай на меня обижаться. Тогда я буду оставаться в твоих мыслях, а потом вернусь и начну искупать вину». «Снова и снова». «Ты не представляешь, какие у меня планы. Моя обида никуда не денется», — буркнула я, отведя взгляд. В запасе была парочка извительных фраз, но с губ сорвалось совсем другое. «Береги себя». Испугавшись собственных слов, я быстро ретировалась, успев, однако, заметить, как Конрад широко улыбнулся. «Манипулятор». Позже, распаковывая дома вещи, нашла в сумке очередной пакет мятных леденцов и записку, в которой было несколько слов. «Я далеко». «Но ты всегда рядом, в моих мыслях». «Какая глупость!» — пробормотала, чувствуя, как теплеет на душе. Странно было таять из-за сущей ерунды. Записка, улыбка, пойманный на себе взгляд, прикосновение, осторожная или явная забота, обещание вернуться, его беспокойство обо мне. По отдельности этого было мало, а вместе оказалось больше, чем достаточно. Я снова начала думать о Конраде как о близком человеке. Это удивляло, но уже не пугало — Разумеется, имея такое прошлое, как у нас, и настоящее, в котором я стала частью работы, стоило держаться от наподальше, подальше. Так требовала логика. Однако еще вчера я бесповоротно осознала, что не хочу идти на попятную. Дала себе право ненадолго довериться непривычным чувствам. Много лет я была рациональной, жила, полагаясь лишь на разум, и собиралась продолжать в том же духе, если бы не одно исключение». У этого исключения были очень темные глаза, в которых я видела свое счастливое отражение, и губы, поцелуи которых заставляли трепетать от нежности. А еще у него было имя Коннора Текхан. Тот, кого я долго старательно ненавидела, теперь вызывал совсем иные эмоции: нежность, сопереживание, восхищение, желание близости, тревогу. Куда его снова понесло? проговорила я, упав на свою постель и раскинув руки в стороны. «Только попробуй пострадать, Экхан. Вернешься битым, я тебе еще добавлю». Прикрыв глаза, вспомнила наш разговор у Магобуса. И улыбнулась, понимая, даже если позже все пойдет не так, это будет оправдано тем, насколько хорошо сейчас. В этом моменте я была счастлива. Из-за появления Конрада, напутствия Налсура, проблем моих необычных пятикурсников и опыта преподавания в целом, я постепенно училась заново открываться миру. Пока еще с большой опаской, но и это было большим шагом вперед, громадным шагом. Приняв новые реалии, я словно скинула огромный груз, давящий на шею и тянущий вниз. Конечно, это не решило проблемы с моей клятвой дядя, но позволило иначе взглянуть на себя и свои проблемы, переоценить их. Кроме того, появилась Ильяра. Обязанности по заботе о ее будущем сильно меня встряхнули. Девушка оказалась слишком наивной и открытой, полной моей противоположностью. Она жаждала учиться и общаться, при этом без опаски демонстрируя свой необычный дар. К счастью, опекать ее взялась не я одна. Татис, всегда холодный и отстраненный. ужил рядом с Ильярой, пока он больше хмурился и переживал, вечно указывая ей на многочисленные ошибки. Его действия были оправданы попытками уберечь и защитить от окружающих, но казались мне неосторожными, слишком прямыми и напористыми. Он совершенно не понимал, что так нельзя с женским полом. А Яра — Так Чес сократил ее имя, спорила с ним, упрямо поджимала губы и выворачивала все по-своему, после чего непременно обещала исправиться. Выглядело их, кстати, самообщение мило и трогательно. Наверное, поэтому я слегка самоустранилась, наблюдая со стороны за происходящим я ожидая момента, когда потребуется вмешаться. В вечер нашего возвращения в академию Чес пришел за Яры и забрал их с псом гулять по округе. И в следующие дни ситуация повторилась — превращаясь в небольшую традицию. Виктор проводил время со своей боевичкой, а Марк с Юлией. Об этом мне рассказала не Нила. Она, по-видимому, впервые ощущала себя лишней среди бывших однокурсников и потому грустила. «Остальные болеют и пока лежат в постелях», — вздыхала Нила. «Сегодня я была у них. Приносила еды и посидела там немного. Похоже, практика у вас была жутковатой». «Не то слово», — кивнула я, отгоняя непрошенные воспоминания о болотных девах. Но волноваться нечем. Все живо, а пострадавших долечивают. Теперь им осталось дать экзамены и свободны. Свободны, повторила Нила задумчиво. Я посмотрела на нее, уточняя. С тобой все хорошо, вполне, кивнула она, поднимаясь. Просто думаю, над своим будущим. Скоро пройдут экзамены, и мои друзья уедут отсюда, а я останусь. Если есть ради чего или кого оставаться, это хорошо, ответила я, продолжая пристально смотреть на Нилу. Да, хорошо. Снова повторила она. «Я пойду, хотела еще почитать перед сном, а завтра рано вставать». Я проводила ее до двери и долго смотрела вслед. Нила нравилась мне, и я готова была оказать ей поддержку. Но навязывать помощь тем, кто к ней не готов, опасно. Можно сделать хуже. Это я знала на собственном примере. После визиты Нилы я впервые за несколько дней решила проявить чудеса заботы, навестить парней в лекарском крыле, Показать, какой ответственный и переживающий могу быть. Иногда. В порядке эксперимента. Зря. Всегда знала, что добро наказуемо. И вновь получила тому подтверждение. Я вошла в отделение из заднего входа. Так было ближе от дома. Не успела преодолеть длинный извилистый коридор, временно закрытый для предстоящего ремонта. Как услышала за углом очень знакомый голос — Александр всегда спокойный и рассудительный, ворковал, приговаривая нелепые нежности, от которых у меня удивленно распахнулись глаза. Ему вторил тихий мелодичный смех и женский неразборчивый шепот. Прятаться я не стала, вышла из-за угла и сразу ощутила себя порождением бездны. Вот значит, как мы отлеживаемся после ранений, рявкнула я, сверкая глазами в сторону Александра, на его суккубы даже не смотрела, не считала ее достойной моего внимания, пока что. Гера Эфит? Форд, до этого обнимавший красивую рыжую девушку, загородил ее собой, словно защищал от меня. Как вы здесь? Разве ты имеешь право задавать вопросы? У меня закололо в кончиках пальцев. Магия требовала выхода. Немедленно отойди от Сукубы. Не называйте, Беллу так! Голос Александра стал холодным и жестким. Глаза сузились, ноздри затрепетали. Повторяю, вы неправильно поняли ситуацию. «Чувствую себя участницей пошлого анекдота», — усмехнулась я. «Только разбираться и понимать все дальше будут другие. Отойди от нее, Форд. Она пойдет со мной к Налсуру». «Декан знает про Беллу», — ответил Александр, тряхнув головой. «Не удивляйтесь, иначе как бы она попала сюда? Ей выдали пропуск». Я нахмурилась и сделала свои выводы. «Это ложь! Налсур не какой-нибудь псих, чтобы допускать подобную связь!» «Вы не имеете права так говорить». Глаза Форта словно заледенели, — И сам он весь подобрался, сжимая кулаки. Я видела его таким лишь однажды перед нападением нечисти у болот. Тогда он собирался отстаивать самое важное — свою жизнь. А теперь что? Ответ не заставил себя ждать. Сукуба вышла из-за спины Александра, встав рядом. Бледная, рыжая, с ярко-голубыми глазами, полными отчаяния. Одетая в простой синий свитер и черные брюки, она выглядела обычной девушкой, приехавшей навестить раненого парня но я знала, что за тёмный дар таился внутри хрупкого на вид тела и не собиралась оставлять их наедине, даже если Налсур сошел с ума, позволив им видеться. «Простите, Герейфит», — сказала она, — «мне действительно не стоило приезжать сюда. Я это понимала и все же не удержалась. Должна была убедиться, что он в порядке, Александр не виноват. А я сейчас же уеду». «Ты не обязана извиняться», — начал форт, но был остановлен одним взглядом Сукубы. Она не применяла магию, я бы это почувствовала. Просто посмотрела и покачала головой, безмолвно прекращая спор. И Александр затих. Опустив голову, он разжал кулаки и кивнул. «Вот и славно!» — кивнула я. Александр дернулся, бросил на меня яростный взгляд, но совладал с собой и сказал достаточно спокойно. «Я ее провожу. И вернусь в палату. Обещаю сегодня больше не создавать проблем». Голос по-прежнему звучал холодно, А на лице, расчерченным шрамами, застыла маском мнимого равнодушия. Он говорил со мной, как с посторонней, при которой не имел права быть собой. Это задело, и вся ситуация в целом подавляла, заставляя испытывать иррациональное противоречивое чувство вины. «Просто он не понимает, в какой находится опасности», — подумала я. И вдруг одернула себя, напоминая. Но Форд никогда не был дураком. Аналсур тем более, да и Конрад отзывался о девушке вполне спокойно. Пойдем. Александр протянул руку Белле. «Прекрати строить из себя обиженного!» Потребовала я, преграждая им путь. И, переведя взгляд на Сукубу, добавила. «Куда можно ехать на ночь глядя? Хочешь нажить себе приключений и впутать в них форта?» «Нет», — выпалила она. «Тогда пойдешь со мной», — резюмировала я. «Она здесь по разрешению Герардо», — снова взвился Александр. «Белла, покажи допуск, или пойдемте сразу к декану». «Успокойся», — велела я, чуть повысив тон. «Я заберу твою девушку к себе. Поспит у меня, а утром уедет». «У вас дома?» — опешил Александр и тут же прищурился. «Зачем вам это?» «Для моего спокойствия», — ответила я, поманив к себе Беллу. «Но, повторяюсь, утром девушка уедет. Хоть в твою квартиру, хоть в свою, неважно. Главное, чтобы ты оставался здесь под присмотром. Пока не закончишь учёбу, никаких любовных похождений в город. Все, запрет. Вопросы?» Белла и Александр переглянулись. Пожав плечами, она несмело улыбнулась, приподнялась на мысках и легко коснулась губами здоровой щеки форта. Александр тут же и обнял, мимолетно прижал к себе и, глянув на меня, медленно кивнул, уточняя. «Можно я вас провожу?» «А ты в состоянии?» — усомнилась я. «Вполне». Он подался вперед, глядя на меня без враждебности, но с опаской. «Не могу идти слишком быстро, но и вы, надеюсь, не станете убегать». «Ладно», — великодушно разрешила я. «Провожай, Настырюга!» Из лекарни выходили через тот же черный ход. Я шла впереди, а Александр с Беллой и Стаум едва плелись следом, так что у дома пришлось их подождать. Наблюдая за новоявленной парочкой, я размышляла о привратностях любви. Казалось, что общего могло быть между холодным, умным, прагматичным красавчиком Александром и вечно прячущей свою темную суть огненно рыжей сукубой. Ничего хорошего. Но они шли, держась за руки... Говорили горячим шепотом и смотрели друг на друга так, что становилось очевидно. Мир со всеми его правилами и стереотипами не имел значения. А временное это было явление или нет, не знал никто. Разум во мне буквально взрывался от происходящего, требуя немедленно прервать столь неуместные отношения, ведь они были обречены. У Форта впереди маячило блестящее будущее, а Белла обязана была прятаться, чтобы не проявить свой опасный дар. Ни одна уважающая себя семья — не захотела бы сродниться с такой девушкой. Я собиралась отправить его в лекарское крыло, как только они подойдут, а потом на чистоту поговорить с девушкой. Но Форд, встав неподалеку, начал смеяться над чем-то и тут же застонал, потирая прооперированную брюшину. Белла испуганно засуетилась, спрашивая, чем ему помочь, и умоляя быть осторожней. Он поймал ее в объятия, прижался губами к губам, а она осторожно отбивалась, явно чувствуя неловкость из-за моего присутствия неподалеку. Фыркнув, я принялась демонстративно трясти связкой ключей. Когда парочка, наконец, добралась до моего дома, я открыла дверь и кивнула обоим, приглашая войти. На удивленный взгляд Александра ответила. «Наверняка захочешь посмотреть, куда я уложу твою прелесть. Вдруг у окна, а ей будет дуть». Он улыбнулся и не стал спорить. Провел Баллу внутрь, сопроводил в гостиную, к дивану. Я выдала им постельное белье, одеяло и подушку, после чего предупредила. «Через час с небольшим вернется я, с ресепсом». Она будущая студентка академии. Он большой и страшный на вид, но послушный и милый внутри. Зовут Бублик. Все это время они спят в кабинете, но он наверняка заглянут сюда. Ясно? Закивала Белла, прижимаясь к плечу Александра. Закатив глаза, я продолжала бурчать. Ясно ей, конечно. Если у нас появится еще одна обездоленная на мою голову, несчастный придется спать на коврике у двери. Откуда вы только появляетесь, такие пронырливые? Я говорила, а ненормальная парочка улыбалась и кивала. Будто слушали комплименты, а не мои недовольства. Устав от их восторженных лиц, я ушла в кухню, чтобы залить горечь нового разочарования сладким чаем. Форд пришел как раз, когда я допила. Преградил мне путь и замер с решительным видом. «Ты чего это?» — напряглась я. «Ночевать здесь не разрешу. Можешь побыть какое-то время, но у меня не дом свиданий. И так заняли все свободное место». Форд покачал головой и выдал совершенно неожиданное. «Я не за этим, Герафит. «Просто хотел извиниться за свое поведение. На самом деле я понимаю, почему вы переживаете. И представляю, как наше отношения с Беллой выглядят со стороны. Но уверяю, я в ней уверен. И буду делать все, чтобы она поверила в меня. А вы...» Он замялся. «Что я?» Спросила Хмура. «Вы лучший куратор из всех, что нам могли предложить», ответил он. «Пусть и приехали сюда со своими целями, это уже не важно. Я вижу, какая вы и что делаете для нас. И ценю это». Вот что мне хотелось сказать. Простые слова, но они оказались настолько трогательными, что у меня появился ком в горле. И это нервировало. Оказывается, я ненавидела подобные неловкости, потому что не представляла, как на них реагировать. Было все равно уедет утром», — выдавила я, стараясь не выдать своих эмоций. «Понимаю», — Александр кивнул. И все равно спасибо. Вот ее допуск. Я не обманывал. Герардо по моей личной просьбе разрешил Белли въехать на территорию академии. Он протянул мне бумажку, действительно заверенную налсуром. Я покрутила ее в руках и вернула, предлагая: укладывай свою Беллу и иди лечись. Если она голодная, пусть варит что-то сама. В шкафчиках есть крупы, приправы и мука. Вкладники что-то еще было. Алия с Татисом приносили, я уже не помню, чем закупалась. В общем, готовить не собираюсь, но по хозяйничать разрешаю, а я иду к себе читать, ясно? Он просиял. Конечно, по пути в спальню я себя ругала. Надо же быть такой рохлей. Он мне отвесил пару комплиментов, а я им полдома в пользование. Слишком прикипела к студентам, вот и пожалуйста. Дальше все стало еще хуже. Я слышала, как Александр с Беллой вместе прошли в кухню. Приоткрыв дверь, покачала головой из-за грохота посуды и тихого приглушенного смеха. Но решила не мешать, дав этой парочке наиграться в кулинаров, а позже заставить убирать весь бедлам. И не только в кухне. Придумав план действий, ушла читать. Но случилось неожиданное. Через час Марк, Юлия и Татис привели Яру с Бубликом. Пес громко лаял, и я вышла навстречу. А по дому меж тем блуждали невероятные ароматы. Так что мы все набились в небольшую кухню, шокированно глядя на суетящуюся Беллу в синем переднике. Откуда только его откопала. «А у нас все готово», — смущенно испуганно сказала она, глядя на нашу разношерстную компанию. «Здесь оладьи и казан гречки с зажаркой. Манник выпекается, осталось несколько минут». Александр стоял рядом с Беллой и не сводил с меня глаз. Ждал вердикта. «Откуда продукты?» — поразилась я. «Овощей у нас точно не было. Что вы там зажарили к гречке?» «Я сходил в общежитие», — ответил Форд с улыбкой. «Взял недостающие по мелочи». «Не знаю, что у вас происходит», — вмешался Лис, «но запах мне нравится». «Ты ведь Белла?» — выглянула из-за его плеча Юлия. «Когда приехала?» «Как все вкусно выглядит!» — обрадовалась Яра. «А мы как раз говорили, как хочется есть, но дома наверняка ничего нет. Гера Фит совсем не готовит. Ой, у вас такая необычная магия!» Она подошла к оцепеневшей сукубе и коснулась ее руки, беззаботно сообщая. «Ты очень интересная. Покажешь потом свой дар? Например, на марке?» Лис вскинул руки. «Не-не, нам не, -не на мне уже было, больше не надо. Я бы просто поел». Белла испуганно уставилась на меня, я пожала плечами. «Ладно, давайте еще раз знакомиться. И угощай нас, раз наготовила. начнем с каши». Это был долгий вечер. Неожиданно теплый и уютный, с особенной непередаваемой атмосферой с разговорами ни о чем и громким смехом, такое о которых можно вспоминать годами и согреваться, даже когда ваши пути разойдутся. А наши обязаны были разойтись очень скоро. Я думала об этом, засыпая и проснувшись, и пока завтракала свежесваренная овсянкой, приготовленной Беллой. Она встала раньше всех и собиралась уехать, как было велено, но перед этим решила сделать для нас завтрак. Доедая кашу, я с ужасом поняла, что окончательно размякла. Наверное, поэтому разрешила Белли задержаться, буквально на пару дней, пока ее парень окончательно не поправится. Очевидно было, что рядом с ней Александр словно возрождался. Я пробурчала что-то о неприбранном доме и о том, что кто-то должен присматривать за и псом, пока меня нет рядом. Сегодня отпуск кончался, предстояло выйти на работу. Так Белла осталась. А я ушла, задаченная тем, насколько быстро менялись декорации моей жизни. В голову невольно пришло сравнение с бабочкой, попавшей в янтарную ловушку на много лет, но неожиданно снова получившую свободу. Она пьянила и пробуждала сотни чувств одновременно. И теперь я жутко боялась оказаться в янтаре снова. Впрочем, страхи терзали не только меня. Я как раз заканчивала составлять тесты для будущего зачета, когда в коморку робко постучали. Это было после обеда. Нила вошла, глядя так, будто собиралась признаться в преступлении. Все хорошо?» — дежурно спросила я. «Нет», — ответила она, закрывая за собой дверь и, к моему удивлению, наводя на них чары против подслушивания. Наблюдая, я лишь пожала плечами, не желая сбивать девушку с мысли. И Нилу прорвало. «Знаете, зачем я здесь?» — спросила она, яростно сверкая глазами. «Чтобы дать клятву долга, Герефит, я готова. Помните, вы предлагали? насчет помощи в трудоустройстве и все такое? Это будет наша тайна, только между нами». Я больше никому не могу ее доверить. Я нервно покосилась на Ланса. Манекен-прослушка так и стоял в коморке. Вот только Нила этого не знала и продолжала исповедь. Герардо ответил на мой поцелуй. Выпалила девушка, пылая щеками. И теперь избегает меня. Скажите, разве это по-мужски? Поцелуй? Обалдела я. Так вышло, что я решилась на разговор, кивнула Нила. Сначала попросила Герардо сказать, кто мы друг другу. Без полутонов и без намеков, понимаете? Я устала от неизвестности. Устала сидеть в приемной декана и гадать, может ли между нами быть что-то большее. И прямо спросила. «Это наглость, я знаю. Но вы правильно сказали. Человек должен понимать, ради чего терпит». «Я так сказала?» Мои брови поползли вверх. «Это неважно», — отмахнулась Нила. «Возможно, звучало немного иначе, но суть была такова». «Вы меня вдохновили, Герейфит!» Я снова покосилась на Ланса, прекрасно понимая, что услышит Конрад, и что он передаст Суру, когда тот спросит. Но Анилу было уже не остановить. Всплеснув руками, она говорила дальше. «Это было ужасно!» Я набралась смелости и потребовала ответа от Герардо. А он молчал. И тогда я сама его поцеловала. Он мог оттолкнуть или не отвечать, как не ответил Наваш. «Вы ведь тоже целовали его!» «Без души, просто ради эксперимента». Быстро вклинилась я, осторожно присаживаясь на стул и понимая, обратной дороги нет. Ланс все слушал. «А я с душой», — выпалила Нила. И он мне ответил. «Вы бы знали, как он целуется. В Налсуре столько огня и страсти, а как он меня обнимал? Герочка Эфит, я думала, умру от восторга, так мне было хорошо». Но потом он все прекратил. Встал так, чтобы нас разделял стол и попросил кофе. «Чего?» — опешила я. «Кофе? Без сахара и без молока!» — кивнула Нила. «Покрепче!» «Я некрасиво, ведь и выругалась. Вот вам и Налсур. Тут же вспомнились его слова в мой адрес. Про хорошенькую голову, которую не стоит забивать. И это умный всезнающий деканардо. Кому-то стоило преподать урок общения с женщинами». А Нила всхлипнула, продолжая. «Я все поняла. Он дал мне понять, чтобы держалась подальше». «Сегодня даже не пришел на работу. Передал через студентов, что требуется сделать, и все. Пропал. Неужели думает, что я унижусь до новых признаний?» Я не знала, что сказать, потому пожала плечами. «Вы его не видели, Герэйфит?» — с надеждой спросила Нила. «Может, у него действительно важные дела?» «Может, и так», — ответила я. «Но это не отменяет от того, как по-свински он с тобой обошелся. Думаете?» — Нила снова всхлипнула. «А мне так хочется найти для него оправдание». Я кажусь вам совсем глупой? Нет, я покачала головой. Глупец здесь один, и он слишком заигрался во всезнайку. Прибила бы. За что его прибивать? вздохнула Нила, вытирая побежавшую по щеке слезу. Он не обязан любить меня, я это понимаю. И теперь готова дать вам клятву, как вы просили? Ничего я не просила, сказала устало, глянув на Нилу. Просто предлагала варианты. Сейчас у меня есть другой очень хороший, без всяких клятв, но за обещание. Какое? удивилась она. Ты больше не будешь искать общение с Налсуром, пока он не докажет, что ему это нужно, ответила я. А если он не станет доказывать? прошептала Нила. Учись уважать себя, а не растворяться в любви, твердо сказала я. Даже самый надежный мужчина может однажды исчезнуть, а тебе останутся только разбитые иллюзии. Что касается Налсура, я сбилась. Ужасно хотелось отомстить этому гаду, но говорив о нем кучу небылиц. Вот только страдать от этого будет не он так что пришлось говорить правду. Мне кажется, Налсур сам пока не понял, что натворил. Растерялся. Ему нужно до конца разобраться со своими чувствами. Давать советы другим намного легче, а тут такой напор. Я усмехнулась, представляя ворвавшуюся к нему в кабинет Нилу. «Не плачь. Этот нехороший человек наверняка скоро опомнится, но ты должна преподать ему урок. Итак, я помогу, если ты...» «Я обещаю...» Перебила меня она носом. Постараюсь ценить себя и не быть такой тряпкой. Тогда пойдем, улыбнулась я, продолжим разговор в другом месте. План дальнейших действий мы проговорили в отсутствии лишних ушей. На первом месте поставили увольнение. Желательно одним днем, и Нила знала, как это организовать, а следом. Я хотела сразу похлопотать ее работе, но бедняга попросила время на передышку и понимание того, как быть дальше. Тогда я дала ей адрес знакомого, у которого имелись квартиры в городе и не имелось привычки задавать лишние вопросы. Написала ему записку с просьбой помочь моей подруге. Там Нила могла спокойно переждать бурю собственных чувств. На этом мы разошлись в разные стороны. Нила отправилась увольняться. А я гадать, как отреагирует Конрад на подслушанное в моей коморке и сколько из этого он донесет на лсуру. Кроме того, все больше настораживало отсутствие вести от дяди. Он никогда не отличался терпением. Тишина с его стороны значила одно. Нильс уже предпринимал некие действия в обход меня. Но что именно? Устав от внутреннего напряжения, я впервые за долгое время сама активировала рунофон. Какие люди? удивился Нильсет. Дорогая племянница вспомнила о своем старике. Мне очень лестно. Добрый день, дядя. Решила сказать, что все еще ответ, выпалила я, подавляя желание прервать связь но кто-то путает данные, искажая их. Кроме того, мы едва не погибли во время недавней практики. И знаешь, я начала думать, что среди этих студентов нет наследника. Тебя могли ввести в заблуждение. Не могли, — отрезал Ниль Сефет. У меня железная информация. Наследник там, среди твоих студентов-некромантов. Он не покидал стен Академии. Если это так, то почему им рискнули, отправив в общину мага противников? — парировала я. Не оценили риски по достоинству, ответил дядя. Тебе ли не знать, как все было? Я уже наслышана, ты разочаровываешь меня все больше, дорогая племянница. Счастье у меня есть другая помощь, не читать тебе. Я подобралась, уточняя. У этой помощи имеется какая-то информация? Мы могли бы объединиться и... Лиара, перебил меня дядя. Не играй с огнем, не считай меня дураком, или принеси мне имя раньше, чем это сделает мой человек, или будешь служить мне вечно. Связь прервалась. Я устала, присела на край кровати и покачала головой. Попытка не удалась, и будущее по-прежнему оставалось туманным. Спать я ложилась с самым тревожным чувством. Казалась опасность перед самым моим носом, а я снова ослепла и не могу ее рассмотреть. Ночью снились песни болотных дев, снился защитный круг, в котором сидел и раскачивался из стороны в сторону израненный Конрад, снился дядя Нильс, выходящий из болота и кричащий о долге, А потом я бежала по лесу, не разбирая дороги, ране босые ноги. За мной гнались псы с красными глазами, и все они кричали голосом дяди, требуя сказать им имя. Я проснулась на сырой подушке с мокрыми щеками. К счастью, работа не давала расслабиться, и пришлось быстро собраться с духом. Меньше чем через час я была в своей аудитории. Приходилось поднапрячься для наверстывания пропущенного времени. После третьей пары ко мне подошел Мирта Нешер. Он будто стал шире в плечах и выше ростом. Такие перемены оказались легко объяснимы. После занятия парень тихо признался, что бывшего мэра Мимиса принудительно положили в лечебницу для душевнобольных. Это случилось после драки с нашим деканом и пятикурсником Дорохом прямо в кабинете капитана полисмагов. Эшер удивился моей неосведомленности и посмеялся над вытянутым от удивления лицом. «В лечебницу отца кладут в профилактических целях», завершил рассказ парень. Но мэром ему больше не быть. Так что все бывшие друзья от него отвернулись, и мама, наконец, уехала к дальним родственникам. Она просила передать вам, что будет рада помочь вам, если однажды что-то понадобится. В любом деле. Помочь мне? Я замахал руками. Не придумывай. Я-то в этой истории вообще ни при чем. Иди занимайся, впереди важные зачеты. Получишь неуд, вылетишь отсюда, и никто не поможет. Меня жалостью не пробьешь только знаниями. Обещаю вам учиться во всю мощь. Кивнул Эшер, радостно скались. «Пожалуй, это был последний позитивный момент этих дней, ведь уже на следующий день события вновь выбили меня из колеи». Я получила ответ на свой запрос. Частичный отчет о прошлом Даниэля Татиса и Виктора принесли с почтой. Мой должник сообщал, что отправляется в городок, где проживает тетушка Даниэля, а пока раскрывает все, что удалось узнать о годах в сиротском приюте. Пока третьекурсники отвечали на вопросы теста, Я вскрыла конверт и пробежалась по ровным строчкам. Выходила скверно. Отец Статиса Чеса был жив, но ему пришлось временно отправить сына в более безопасное место. Родители Виктора погибли во время переворота, защищая наследника. Даниэля, судя по ответам из архива, воспитывала тетка. Но приехал он к ней тоже после переворота. Более точные данные должны были появиться через пять дней. Дочитав... Я свернула отчет трубочку и убрала в свою сумку, соображая, чем эта информация грозит. Успел ли ее перехватить дядя Нильс? Не выдержав, велела студентам быть умницами и писать тест тихо, пока не вернусь. Я мчалась к Налсуру, собираясь предупредить о грозящей опасности. Он обязан был предпринять меры. Вот только его не оказалось на месте. А за столом секретаря сидел худощавый рыжий парень, заваленный морем бумаг. «Не знаю, где декан», — Раздраженно ответил новый помощник. Кажется, уехал в министерство. А его прежняя секретарша еще вчера уволилась одним днем. Если хотите что-то передать, оставьте сообщение на бумажке. Положите ее мне на стол, куда-то сюда. Парень махнул вправо и тут же зарылся в папки, скопившиеся слева. Я растерялась. Покинув кабинет, мимолетно порадовалась за Нилу, но тут же вернулась к самой важной сейчас проблеме безопасности парней. Попыталась связаться с Налсуром по рунофону без толку. Тогда нашла в сумке спрятанный там листок и оставила сообщение на рунномере, переданном Конрадом. Рассказала, что получила ответ на свой запрос, и теперь не представляю, как уберечь парней. День тянулся невыносимо долго. Сразу после многочисленных занятий я отправилась домой и велела ярис с Беллой собрать всех у нас, попросив захватить ужин в столовой. Тревога росла и множилась, не давая успокоиться даже на минуту. Подозрения по поводу сообщников дяди также не давали покоя. Из-за переизбытка нервозности я не нашла ничего лучше, чем замолиться богам. Просила послать мне силы, решимости и понимания, как действовать дальше. И они исполнили просьбу. Посланец был красив и явно силен, а еще опытен в вопросе принятия решений и снятия тревог. Ставила открыть дверь, как Конрад притянул меня к себе и поцеловал. Жадно, страстно, горячо, а потом прорычал в самые губы. «Привет, мой прекрасный паникер!». Вызывала?